Глава 7. Этап совершенства – мифический уровень развития для миров, подобных закрытому. Даже в высших мирах только один из тысяч практиков мог рассчитывать на то, что сумеет достичь таких сил, чтобы встретиться лицом к лицу с самим небесным бедствием. Закон неба противился такой силе. Появление практика с возможностями совершенства нарушало естественный порядок вещей и должно было быть наказано небесами. И этот закон неукоснительно соблюдался не только в оттоле человеческого влияния, но и во всей вселенной. И неважно, где находился при этом практик, прорывающийся к этапу совершенства. Законы неба строго следили за каждым существом в обозримой вселенной, мгновенно наказывая за любую попытку нарушить или обойти их. Помимо этого небесам всегда знали, какими возможностями располагает прорывающийся к совершенству и отвечали соответственно. Обычно именно помощен собранной небом энергии Судили о потенциале того или иного практика, и сейчас, в момент прорыва Сонга над его головой, начало собираться невероятное по силе небесное бедствие. Наблюдающие за прорывом мастер Тул и Аэтоне также отметили мощь собирающейся сейчас силы, Конечно, они были готовы помочь Сонгу, но в любом случае с основным ударом ему предстояло столкнуться самому, противостояв небесному бедствию. Между тем, сидя в позе лотоса, Сонг продолжал раскручивать внутри себя духовную энергию, подготавливаясь к последнему решительному прорыву к этапу совершенства – Само по себе его можно было назвать вехой в развитии любого практика боевых искусств. Именно после него начинались так называемые «высокие» этапы развития, которые считались наиболее уважаемыми среди всех человеческих мастеров и экспертов. Внутренняя духовная энергия сонга продолжала раскручиваться с каждой секундой все быстрее и быстрее, Если этап осознания являлся лишь очередной ступенью понимания трех великих концепций, то совершенство считалось самой настоящей вехой развития практиков. Используя накопленный опыт, знания и понимания концепций, включая три великих закона, опираясь на собственные совершенствования и базу развития, Практик соединял эти накопления и использовал для изменения и совершенствования собственного тела. Фактически мастера боевых искусств искусственным образом изменяли себя, преобразуя свою телесную оболочку в нечто совершенно новое и совершенное, Отсюда и название этого этапа и та причина, почему небеса каждый раз противились происходящему. К сожалению, пока это касалось лишь телесной оболочки, манипуляция с душой и энергией практиков на таком уровне еще не происходила. Реформация души и энергии происходила значительно позже и на куда более старших этапах развития. Наконец, когда над Сонгом собрались настолько плотные тучи небесного бедствия, что из-за пришедшей в хаос духовной энергии в них то и дело появлялись разряды убийственной силы, молодой человек начал свой прорыв. Антрацитовый камень на его коленях медленно взлетел перед Сонгом на уровне груди и принялся испускать ровный поток энергии, который он, словно испытывающий жажду человек, начал поглощать с неимоверной скоростью. Одновременно с этим Сонг начал изменения своего тела, начиная с рук. Пронзительная боль вспыхнула в голове молодого человека, но тот даже и не думал останавливаться. Духовная энергия начала закручиваться в виде воронки над его головой, От тучи небесного бедствия стали стремительно сгущаться. Первый разряд был не так страшен, как вначале казалось Сонгу. Удар, хоть и пронзил его тело, огром ударил по ушам, но боль оказалась не настолько страшной. Ему приходилось испытывать и более неприятные ощущения, Правда, очень быстро выяснилось, что часть удара была поглощено появившимся над сонгом полупрозрачным щитом, который создали совместно аэтоны и тул. Впрочем, молодой человек, сосредоточенный на собственном прорыве, не думал об этом, продолжая скрупулезно реформировать собственное тело, не обращая внимания на бушующую над головой стихию – Не думаю, что нам удастся долго сдерживать такое небесное бедствие, между тем крикнул мастер Тул Аэтона, стараясь перекричать, сходившие с ума громы молнии. Сделаем все, что от нас зависит! В ответ крикнула девушка. Сонг должен в любом случае справиться с бедствием любой силы. Нам просто нужно облегчить ему это. В этот момент. По молодому человеку, который сейчас совершал прорыв, ударила особенно сильная молния, в один миг разбивая на мелкие кусочки выставленный двумя практиками духовный щит. А Этоне захлебнулась собственными словами, пытаясь одновременно с этим привести в порядок свою внутреннюю сущность, которая в один момент пришла в полнейший беспорядок. а скорость ударяющих по сонгу молнии даже и не собиралась замедляться. Небесное бедствие обрушивало очередной разряд уже каждую минуту, и, вероятно, это был далеко не предел. Мастер Тул все еще держался, но по его бледному лицу было видно, что даже ему сдерживать эти титанические разряды становилось тяжело. Сонг же, сидящий посреди пустынной местности в самом эпицентре бушующей стихии, похоже, никак не реагировал на те удары небесного бедствия, что просачивались сквозь духовные щиты Айтона и Тула. Его руки сейчас светились нестерпимо яркой силой, говоря о том, что он продолжал неуклонно заниматься собственным преобразованием. Сонг... Продолжал терпеть боль и, не останавливаясь, изменял себя. Совершенствование тела и энергии, то, что он долгое время старательно развивал и расширял, сейчас помогали ему. Фактически оба этих совершенствования являлись лекалом, шаблоном, по которому выстраивалось его новое тело, использующие иные принципы взаимодействия с духовной энергией Вселенной. Именно поэтому три совершенствования являлись настолько важной составляющей для любого практика боевых искусств. «Не могу больше!» – простонал мастер Тул спустя еще несколько минут и обессиленно опустился на колени – «Это небесное бедствие ненормальное! Может быть, лучше позвать мастера Лода?» «Нет!» – покачала головой Аэтона, «Мастер Лод сейчас занят со старшей Чин Э. Да и сам Сонг говорил, что должен в итоге в любом случае встретиться с небесным бедствием лицом к лицу. Вы и сами это знаете. Какими бы сильными ни были люди, защищающие того, кто прорывается...» он должен в итоге все равно встретиться с ним. Уже не только руки, но и все тело Сонга источало нестерпимый свет, говоря о том, что он приступил к его полному преобразованию, и в этот момент чернеющие облака над ним сошли с ума. В этот же момент каскады молний буквально рухнули на замершего в позе лотоса молодого человека. Острая боль пронзила его стремительной вспышкой. Лишь невероятным усилием воли Сонг сумел удержать свой разум и не потерять сознание в первые же секунды. Тело, что в этот миг преобразовывалось им, начало стремительно разрушаться. Сжав зубы, он продолжал терпеть нестерпимую боль. Разряды сыпались один за другим своей мощью, вбивая его в землю. Антрацитовый камень продолжал источать духовную энергию, но его сила, очевидно, уже начала истощаться. Все-таки предназначен он был для помощи в прорыве к этапу осознания, а не совершенства. Стараясь не обращать внимания на боли и удары небесного бедствия, которые становились все сильнее и сейчас вполне могли покалечить или даже убить практика осознания, Сонг продолжал двигаться вперед, преобразовывая и изменяя себя. От боли он уже перестал ощущать собственное тело. Казалось, оно уже давно превратилось в выгоревший кусок мяса, Парень бы, наверное, так и подумал, если бы не продолжал с невероятным упорством преобразовывать себя. Сонг словно поднимал на вершину самой высокой горы невероятно тяжелый груз. В любой момент он мог потерять сознание, и тогда все было бы кончено». Небесное бедствие, которое собралось, чтобы противостоять ему, оказалось настолько огромным, что вполне могло бы сокрушить даже мастеров высоких этапов. И права было Аэтоне. Они могли помочь лишь отчасти сгладив некоторые разряды, но с основой бури Сонгу предстояло столкнуться самостоятельно. Именно поэтому... Он должен был успеть преобразовать свое тело вовремя или рисковал потерять собственную жизнь. Разряды продолжали сыпаться на Сонга, а он, сосредоточив всю силу в собственном сердце, продолжал преобразовывать тело. На месте поврежденных частей тела появлялись преобразованные, невероятно прочные и полностью очищенные от какого-либо загрязнения. Воспользовавшись предоставленной возможностью, Сонг использовал мощь небесного бедствия, чтобы закалить свое тело и преобразовать его так, чтобы оно было способно выдержать даже самые страшные удары, Секунды сменялись минутами, а бедствие продолжало наращивать мощь своих ударов. Над Сонгом закручивалась воронка из духовной энергии, которую он очень быстро поглощал. Наконец, спустя некоторое время, которое показалось вечностью, Сонгу удалось, несмотря на сыплющиеся постоянно разряды молний, Закончить преобразование. В его душе словно бы что-то разорвалось в один момент, высвобождая невероятную по своей чистоте мощь и силу. Миг, и он почувствовал невероятную легкость в собственном теле, а окружающий мир вдруг преобразился, изменившись в очередной раз и словно бы став резче и светлее. Раны, что наносило ему каждую секунду небесное бедствие, были излечены, а сам Сонг смог впервые встать на ноги. Он сумел, наконец, перешагнуть на следующий этап и ступить на путь совершенства. Подняв голову, Сонг посмотрел на закручивающуюся в вышине воронку небесного бедствия. Сила бедствия все еще вызывала уважение, но было видно, что на этом все, потеряв причину продолжать, она стремительно истончалась и теряла свою мощь. Похоже, на этом все. Сонг поднял руку, с легкостью формируя духовный барьер перед собой. Внутри него бушевала сила, какой он никогда еще не ощущал ранее. Его тело, изменившись, стало значительно прочнее, а возможности по использованию духовной энергии значительно возросли. Разряды небесного бедствия, хоть и стали слабее, все еще представляли определенную опасность. Однако, несмотря на это, он с легкостью принял на созданный щит сразу несколько особенно сильных разрядов. Внутренне он ощутил сразу несколько очень чувствительных толчков. Щит покрылся сеткой трещин, но выдержал. — У него получилось, — сказала аэтуна наблюдавшая за стоящим посреди колоссальных размеров воронки сонгом. — Да, пойдем поздравим нашего капитана, — согласился с ней мастер Тул, и первый двинулся вперед туда, где все еще бушевало небесное бедствие, но уже значительно ослабленное.